Глава 3. К прилету в родной мир Шустер приготовился настолько тщательно, насколько это было вообще возможно. Он проштудировал, пожалуй, все упоминания о Валенуре в сети. Колония держалась обособленно и так, видимо, оберегала свои секреты, что информации о ней было до безобразия мало. Незнание эльфийского языка, как и практически полное отсутствие памяти, Марайк был не болтлиев а Шустеру на тот момент не было резона допытываться. Алекс решил компенсировать боевыми наградами и документом, подтверждающим сильную контузию с амнезией. В остальном он собирался разобраться на месте. Большую часть своих финансов он еще на C3PO8 успешно конвертировал в золото и драгоценные камни. Такой способ оплаты принимали везде и охотно. Вряд ли обособленный Валенур мог стать исключением. Часть денег осталась на его нелегальном счете высох, и именно с него регулярно и поступали платежи пилоту и механикам. Алекс предусмотрительно не стал расплачиваться с сокомандниками в твердой валюте. Во-первых, если не знаешь о ее существовании, не возникнет соблазна обокрасть, Во-вторых, воспользоваться траншами не получится вплоть до вылета с планеты. А для этого сперва нужно было сделать дело. Транспортное судно. Посадку разрешаем. Окно в щите будет открыто по ниже следующим координатам, строго по вашей заявке и не дольше, чем на 15 минут. При высадке с корабля категорически запрещается иметь при себе оружие любого типа. В противном случае ваш визит будет воспринят как вооруженное вторжение со всеми вытекающими последствиями». Монотонным голосом доложили динамики спустя почти целый час, когда степень нервного напряжения у Шустера уже зашкаливала. И о чем можно было совещаться столько времени? Алекс глянул на карту, по указанным координатам располагалось небольшое княжество Серебряный ручей. Как раз владение его дяди. Что ж, похоже, его решили подкинуть ближе к дому что можно было расценивать как хороший знак. Наверное. Марайк велел пилоту заходить на посадку и еще раз сконцентрировал внимание на бластерах. Лица Ита и Брога не выражали по этому поводу оптимизма, да и сам новоявленный светлейший князь чувствовал себя без боевой экипировки раздетым. Но знакомство с будущими подданными надо было начинать на позитивной ноте. С трапа Марайк Иванеску тоже сошел первым. Хотелось оценить обстановку сразу и самому. И лишнего внимания к команде не привлекать. Какой здесь был воздух! После замкнутого пространства корабля в легкие буквально хлынул поток свежести. Пахло, как в саду после дождя, чем-то тонким и одновременно пьянящим. Солнце уже садилось за горизонт, а в закатных лучах была хорошо видна огромная, ничем не оборудованная поляна которое и послужило местом для посадки. С одной стороны поляну окаймлял лес, стра, покажущийся довольно густым. С другой редкие деревья покрывали склон невысокой горы, по которой измеилась дорога. Перед кораблем метров в 20 на расстоянии друг от друга, образуя своего рода полукруг, стояли трое встречающих. Их лица абсолютно ничего не выражали, и Мараек решил задержаться еще на пару минут на трапе, прикрывая себе спину к кораблем. Уж очень расположение эльфов напоминало боевой порядок. Все трое валенарцев были одеты в узкие черные брюки, черные туники с рукавами, крепящимися к среднему пальцу руки, кожаные жилеты и плащи, перехваченные на уровне ключиц серебряными пряжками. В ткань, закрывающую ладони тыльную сторону кисти, были вшиты крупные синие камни в оправе. Волосы эльфов, забранные в причудливые косы, отнюдь не делали мужчин менее грозными и опасными. Тем более, в отличие от марайка и его людей, они были вооружены. У двоих на поясе висело по паре длинных кинжалов, а у третьего — меч. «Добро пожаловать в Средневековье!» — хмыкнул про себя Иванеску, которого при этом не покидало ощущение какой-то театральности происходящего. Но не удавалось его мозгу всерьез воспринимать такую экипировку. Он был на многих планетах, и богатых, и нищих, с воздухом и без. На некоторых из-за агрессивной атмосферы можно было выйти на прогулку только в скафандре. Но нигде, абсолютно нигде до данного момента не было ощущения, что время повернуло вспять. «Вы Марая Каванеску?» — первым заговорил тот эльф, что с мечом. «Да, только давайте общаться на галактии. «У меня была контузия, в результате которой даже его пришлось учить с нуля». Повелительным, хорошо поставленным голосом ответил Шустер заранее приготовленную фразу. У него не было уверенности, что галакт просочился на такую закрытую планету, но в крайнем случае он бы включил переводчик-дублер в коме. Лица эльфов по-прежнему ничего не выражали. «Добро пожаловать на Валенор. Мы пришли сопроводить вас в Серебряный ручей». Продолжил эльф уже на чистейшем галакте, ничем не выражая своего удивления, что соотечественник забыл родную речь. Иванеско кивнул и, наконец, спустился с трапа, жестом пропуская вперед свою команду. Он предпочитал держать обоих перед глазами, чтобы избежать сюрпризов. Но тут не успел. Ита, оценив, видимо, вооруженность эскорта, инстинктивно сунул руку под свой расстегнутый на груди плащ, Реакция одного из эльфов была молниеносной. Мужчина произвел какой-то замысловатый жест рукой, и японца словно подхватила неожиданным потоком, подняла на пару метров и силой приложила лицом к земле. Из-под плаща вывалился бластер, в ту же секунду подхваченный новым порывом воздуха и спланировавший во вторую руку дирижирующего эльфа. Поняв, что за этим последует, Марай кринулся навстречу крича «Он хотел его сдать! Сдать хотел!» Эльфы переглянулись, и мечник едва заметно кивнул. Ита, у которого от удара о землю вышибла, похоже, весь воздух, со свистом вздохнул и, закашлявшись, начал опасливо подниматься. марейк тоже не сообразил, каким образом эльф, стоя на расстоянии и не делая ничего, кроме пасов умудрился так приложить японца. Но он ожидал себя установку не удивляться, а для начала накапливать информацию и ее анализировать. Надо было понять, как тут все устроено и кого из местного окружения получится использовать в своих целях. В конце концов, у Морайка был дядя, вероятно, еще какая-то неблизкая родня, может, друзья. прошу вас» — достаточно почтительным тоном, как будто ничего только что не произошло, показал валенарец в сторону дороги. Ита с Брогом несколько оторопела, не осознавая, что случилось, побрели вперед. Два эльфа с кинжалами на некотором расстоянии следом. Марайк, понимая, что мечник ждет его, тоже двинулся за командой. Их процессия растянулась, наверное, метров на десять. Уже подходя к краю поляны, туда, где начинался редкий лес и дорога, Иванеску интуитивно обернулся глянуть на корабль и застыл. Транспортник вместе с посадочной площадкой погружался в глубь поляны. Пара минут, и за ним закрылась гигантская поросшая травой крышка, создавая впечатление, что никакого корабля и в помине на планету не приземлялась. Выйдя из оцепенения, Марайк бросил взгляд на ожидающего его мечника. Тот стоял с отсутствующим видом и явно комментировать происходящее не собирался. По спине Эванеску пробежал холодок. Путь назад был отрезан, и команде, уже скрывшейся за ближайшими деревьями, лучше этого не знать, чтобы не наделало еще больше глупостей. Мараек развернулся и, не задавая вопросов, зашагал к дороге. Теперь он воочию убедился, что, несмотря на кажущееся Средневековье, противника недооценивать нельзя». Отлет Виктории с первыми лучами солнца Селена наблюдала через иллюминатор. Было тоскливо и требовалось как можно быстрее найти себе занятие. По коридору, несмотря на ранний час, уже то и дело сновали люди. «Какой мужчина?» — услышала девушка сбоку от себя томный вздох. Марлен Аками незаметно подошла сзади и тоже глядела в стекло, накручивая на палец кончик черных, как безлунная ночь, волос. Селена понимала, что Марлен не может быть меньше двадцати трех, так как она уже дипломированный биолог. Но с прической из десятка мелких хвостиков, которую ее новая знакомая делала уже как минимум второй день подряд, Аками едва ли выглядела на семнадцать. Ой, прости, Марлен выплыла из своих фантазий, обратив внимание на пристальный взгляд Селены. «Я не твоего посла имела в виду» хотя он тоже краж конечно но я же девушка с понятиями на парней подруг не западаю гордо подытожила она и протянула ладонь для рукопожатия дружба селена скорее рефлекторно ее пожала весь ритуал ей показался прям таки для младших школьников но она уже привыкла что даже на земле в разных странах разные традиции и нормы общения не говоря уже про другие планеты К тому же Марлен была забавной и, пожалуй, самая близкая ей по возрасту девушка в экспедиции. Так почему бы и правда не узнать друг друга получше? — Так на кого ты там запала? — уточнила селена Ну, пока не запала, — вздохнула Марлен, все еще теребя кончик хвоста. — Я выбираю. Сейчас есть две кандидатуры. А Родера я уже навела справки. Он Холост и Майк. Это парень из охраны. Сейчас покажу». И Марлен, полистав файлы на комме, вывела голоснимок военного, сделанный, видимо, тайком вчера на разгрузке. Среднего роста, как и большинство армейских, крепкого телосложения — блондин. На нем была кислородная маска, поэтому лица толком не разобрать. Селена, понимая, чего от нее ждут, одобрительно кивнула, но потом не удержалась и спросила. «А радера для тебя не староват?» Ему же, наверное, лет тридцать пять. — Ну и что? — Мне же уже тридцать. Тут Аками поняла, что проболталась и зашептала. — Только ты меня уж по дружбе не выдавай. Я всем парням говорю, что двадцать два. Селена потрясенно кивнула, по-доброму позавидовав генофонду подруги. — Это же мечта каждой женщины выглядеть на десять с лишним лет младше, чем тебе есть. — Хочешь сегодня поехать с нашей группой? Меня прикрепили к третьей и к геологам. Они будут сопровождать разведывательную установку, а я — собирать образцы по маршруту. Скажу, что ты согласилась подменить лаборанта. Маленькое путешествие по неизвестной планете представлялось в куда более увлекательным занятием, чем любой из вариантов на корабле. Поэтому девушка с благодарностью согласилась. Хотя уже через три часа от начала вылазки поняла, что благодарность была преждевременной. Самоходная геолого-разведочная установка тащилась впереди с черепашьей скоростью 50 км в час. Вездеход, перевозивший группу, к счастью, был снабжен кислородоподачей, но бездорожье живо напомнило девушке, как плохо она переносит тряску. Машины по графику останавливались каждые 40 минут на 10-минутный перерыв, чтобы группа размяла ноги, и Марлен с Селеной успели собрать образцы. Сперва Селена живо интересовалась, что там белок ковыряет в грунте и на что надеется Но скорое чувство тошноты и невозможность подышать воздухом на стоянках сделали свое дело. Хорошо, что на этот случай в индивидуальных аптечках были пакеты и таблетки от укачивания. Но даже с ними вторая половина пути стала для девушки настоящим кошмаром. К тому же было ужасно неловко перед остальной группой. Два геолога посматривали на нее с сочувствием, сопровождающий дознаватель с нескрываемым презрением. И лишь парень-охранник корректно делал вид, что ничего не происходит. Марлен суетилась рядом с предложениями глотнуть водички, запрокинуть голову, смотреть в окно, чем еще больше усугубляла ситуацию. Наконец транспорт добрался до предгорий, в которых и планировалась установка оборудования. Аэрокар до этого места летел бы всего час. Глядя на зеленый селенин вид, старшей группы геолог Юджин окончательно сжалился и пообещал в обратный путь вызвать девушкам аэрокар. Уже от одной новости, что снова не придется пилить шесть часов по ухабам, селени стало заметно лучше. Настолько, что она даже не преминула шепнуть Марлен, добавить в свой список и ее спасителя. Геолог — очень даже приятный жилистый брюнет с лицом, которое четко выдавало наличие интеллекта, бросал на окаме заинтересованные взгляды с самого начала маршрута. Но биолог отнеслась к идее скептически. Вероятно, оттого, что на данный момент ее куда больше интересовало, найдутся ли в почве следы каких-нибудь насекомых или на худой конец микроорганизмов. «Попрошу всех собраться на инструктаж!» — громко крикнул Юджин, уже начавший разбредаться по своим делам публики. Кроме Селены, все подошли к геологу со скучающими лицами. Было ясно, что информация им давно известна, и даже впечаталась в мозг, как особенно назойливая реклама. И только Селене предстояло ознакомиться с ней впервые. Парень-охранник, а именно он отвечал за безопасность группы, вышел вперед и представился. «Лейтенант Питтер Вальц!» Его довольно грубый басистый голос настолько не вязался с мягким, почти детским лицом, что Селена аж от неожиданности вздрогнула. «На установку оборудования предусмотрено строго четыре часа из-за необходимости вернуться в лагерь до заката, поэтому следующий прием пищи уже после отправления в обратную дорогу. Далее сто метров от установки не отходить!» и он выразительно посмотрел на марлену и Селену. Остальной группе предстояло работать с оборудованием, так что они вообще не будут покидать временный лагерь. На каждом из вас надет экспедиционный комбинезон класса «Севайвл». Он предусматривает аварийное освещение, и парень нажал на белый квадрат, расположенный над левым надгрудным карманом. Даже сейчас, при ярком дневном свете, было видно, что декоративные, с точки зрения Селены, лампасы и аналогичные вставки на рукавах активировались. «Сигнальный свисток!» — вальтер расстегнул карман и продемонстрировал небольшой предмет. «И как же в него свистеть в кислородной маске?» — ехидно уточнила Марлен, без зазрения совести перебив лейтенанта. Парень не растерялся и даже не смутился, продолжив таким же ровным тоном. «Костюмы созданы универсальными для разных планет. В нашем случае вместо свистка можно воспользоваться ракетницей, расположенной в специальном отделении на правой голени. И впредь, бисоками, имейте так дослушать инструктаж до конца, а уже потом задавать вопросы». Марлина пешила такую отповедь и открыла, уже был рот съязвить что-то еще, но, поймав тяжелый взгляд лейтенанта, неожиданно промолчала. Над правым надгрудным карманом охранник нажал синий квадрат, и вокруг его тела тут же возник голубоватый мыльный пузырь, колеблющийся в сантиметрах в десяти от поверхности комбинезона. Активируется индивидуальное силовое поле. Оно защитит вас от выстрелов, контактов с любыми живыми организмами и летящими у вас предметами. Но следует помнить, что индивидуальные щиты в группе не должны соприкасаться между собой. Иначе возникнет разряд, раскидывающий участников соприкосновения в стороны. При падении или любом риске натолкнуться на собственный щит, что довольно сложно, потому что он полностью имитирует движение вашего тела, и лейтенант проделал непонятные пассы руками в воздухе, демонстрируя, что поле тут же подстраивается к этому движению. Силовое поле автоматически отключается. Терморегуляция в комбинезоне функционирует постоянно без какого-либо вмешательства с вашей стороны. Для обеспечения этих еще ряда гораздо реже используемых функций на вашем поясе расположена аккумуляторная обвязка. Поэтому всегда следует помнить, что возможности Севайвела обширны, но без подзарядки не безграничны. Всем хорошего рабочего дня!» Люди стали расходиться по площадке, работ предстояло много, а время поджимало. «Ты первый раз, что ли, Этмуру слушаешь?» — спросила Марлен, пока они с Селеной шли к склону. У нее был явно недовольный голос, видимо, замечание лейтенанта Вальца щелкнуло по ее самолюбию. — Почему, Муру? Все по делу и кратко. — Да ладно тебе, — отмахнул сбеолог. — В любой экспедиции любой день начинается с одного и того же бубнежа Остачертела! — А я первый раз. Мне было очень даже познавательно. Парировала Селена, словно заступаясь за парнишку лейтенанта. — Вряд ли он и сам рад действовать всем на нервы каждый день одинаковой информацией, но работа обязывает. — Ну, раз так, то ладно, — примирительно произнесла Акамии, присаживаясь на корточки. Как именно она определяла, откуда стоит брать образец Земли, оставалось для Селены загадкой. На ее дилетантский взгляд, вся поверхность на много километров вокруг была совершенно одинаковой. — Нам вообще очень повезло, — продолжала Марлен что правительство Эреры сочло экспедицию заведомо провальной и очень ужало финансирования. А то выделили бы специальные дроны для сбора образцов, и мы тупо бы сидели с джойстиками на корабле, а не гуляли, как сейчас, на свободе. Затем девушка небольшим буром проделала углубление в грунте и, довольно цовкнув языком, попросила «Дай мне пробирку с зеленой крышкой из второго яруса». Вселенная вытащила из раздвижного бокса нужную колбу и уточнила «А что ты там планируешь найти?» «Ну вот видишь, здесь земля чуть более влажная и рыхлая, нежели на поверхности. Могут попасться местные микробы». вселена ахнула. «А если это какая-нибудь чума?» «Ой, да чего ж вы все паникеры?» «Для зарождения патогенной флоры должны быть определенные условия. Переносчики и много чего еще». «Я вот тут...» И Марлен широким жестом обвела равнину. «Ничего похожего не вижу». К тому же мы в масках, перчатках и колбы герметичны, и до возвращения в лагерь еще дважды пройдем полную санобработку. А я думала, биологии все больше по зверушкам. Хм, я бы тоже предпочла, чтобы к нам сюда выскочил ежик или на худой конец кузнечик. Но работаем с тем, что имеем», — выдохнула марлен с силой закупоривая пробирку. «А еще бы лучше, ночью в сетку попались твари», — мечтательно добавила она. Селену передернуло. Она бы, наоборот, предпочла больше с этими существами, кто бы они ни были, никогда не встречаться. И даже их загадка после регулярных ночных кошмаров ее больше не волновала. — Ой, прости, — выдавила биолог, растерявшись. — Я забыла, что ты лично с ними встречалась. — Они пытались нас убить, — поправила Селена. — Ну, да, — протянула Марлен задумчиво. — Это не назовешь приятным знакомством. «Но у меня-то интерес чисто научный». «Ага», — Селена рассмеялась. «И ты к ним вот так подойдешь и скажешь, «Господа твари, не сдадите ли вы мне крови вот в эту пробирочку, а вот в эту несколько волос, чисто из научного интереса». «А они что, волосатые?» Словно не услышав всего остального, оживилась Аками. «Ну, какая-то растительность на них точно есть», — ответила Селена, с трудом прогоняя из своей головы Образ клыкастой человека в волчьей морды, скапающей слюной. — Слушай, а как тут растения в куполах живут? — Без жидкости, толком без воздуха, — решила девушка перевести тему. — Многим мутировавшим или инопланетным растениям достаточно кислорода из воды, а ее тут навалом, только грунтовой. — Я еще пока тебя там в вездеходе колбасила, подслушала геологов. «Кстати, напарник Юджин женат. Я видела, как он нашему лейтенанту снимок дочери показывал. Так вот, тут почти вся планета покрыта сетью полостей. Представляешь? Может быть, целые подземные реки. Реки — это вода, а вода — это жизнь». вселена уже уяснила, что если подруга садится на своего любимого конька, поговорим о биологии, то ее не остановить. Поэтому просто терпеливо выслушала очередную лекцию в которой не знала даже половины слов. Зато уловила суть. При должном уходе на PA-99N2B будут и яблони цвести, и караси ловиться в подземных реках. А уж если установка геологов подтвердит, что Иридий здесь в должных масштабах,